Постарайся, чтобы было хоть восемнадцать с половиной дюймов, иначе я не влезу ни в одно платье. — Тесемки лопнут, — сказала Лолу. — Просто в талии вы располнили, мисс Карлет, и ничего уж тут не поделаешь. — Что-нибудь да сделаем, — подумала Скарлет, отчаянно дернув платье, которое требовалось распороть по швам и выпустить на несколько дюймов. — Просто никогда не буду больше рожать. Да, конечно, Бонни была прелестна и только украшала свою мать, да и Ред обожал ребенка.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 Когда Лу заново сшила распоротые швы, разгладила их и застегнула на Скарлет платье, Скарлет велела заложить карету и отправилась на лесной склад. По пути настроение у нее поднялось, и она забыла о своей талии, ведь на складе она увидит Эшли и сядет с ним просматривать бухгалтерию, и если ей повезет, то они какое-то время будут вдвоем, а видела она его в последний раз задолго до рождения Бонни, ей не хотелось встречаться с ним, когда ее беременность стала бросаться в глаза.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 Я должен был вам это сказать, хотя и не имею на это права, и все же должен. Этот ваш Ред Батлер, он отравляет все, к чему бы он ни прикоснулся. Вот он женился на вас, такой мягкой, такой щедрый, такой нежной, хоть и вспыльчивый порой, и вы стали жесткая, грубая от одного общения с ним. — О, — выдохнула Скарлетт, — чувство вины боролось в ней с чувством радости, от того, что Эшли неравнодушен к ней, что она ему по-прежнему мила.